Глава пятая, в которой время остановилось. — Да вы не только оптимист, но еще и провидец, Виктор Львович, — мрачно отметил Фальк. — Что же это, господа? Козлов в полном шоке взирал на распростертое перед ним тело. — Это убийство, Виктор Львович, — просто ответил Сидоров. — Поэтому с данного момента прошу в точности выполнять мои указания. «Сможете?» «Попробую», — запинающимся голосом выговорил владелец Швейцарии. «Отлично». Сидоров удовлетворенно кивнул. «В таком случае прошу с величайшей аккуратностью вернуться в зал и проследить, чтобы ни один из гостей или ваших работников не покинул гостиницы. Никому ничего не говорите, не создавайте паники. Если найдутся желающие поспорить, позовите меня». — Все поняли? — Да, пожалуй. Согласился Козлов и исчез за бархатной портьерой. Урядник притворил за собой дверь кабинета и повернулся к Фальку, который уже присел рядом с телом и проверял пульс Лукьянова. — Что скажете, доктор? — Скажу, что первую помощь оказывать поздно, — констатировал Василий Оттович. Валентин Карпович мертв. Ни дыхания, ни сердцебиения, даже слабого. Это его тростью так? Спросил Сидоров. Вопрос вашей компетенции, Александр Петрович. Проворчал Фальк, осматривая голову убитого. Не берусь утверждать наверняка по поводу орудия убийства, но то, что он скончался вследствие черепно-мозговой травмы, у меня сомнений не вызывает. В смысле, ему голову размажили? Перевел для себя с врачебного урядник. Да, судя по всему, одним мощным ударом. Других видимых травм я не вижу. Вот же ж черт! Процедил сквозь зубы Сидоров. А я уж было расслабился. Он уселся на стул рядом с покойным и начал размышлять вслух. Итак, его однозначно прикончили. Осталось понять, за что. Ну, откровенно говоря, Валентин Карпович не славился умением возбуждать симпатию в окружающих. Отсутствующим тоном заметил Фальк. — Что не является обязательным основанием для убийства, — парировал Сидоров. Из личной неприязни или деловых распри его могли убить в любой момент. Здесь же напрашивается вполне определенный мотив его выигрыш. Думаю, об этом же свидетельствует пропавшее вино. «А как считаете, Василий Оттович?» «Никак не считаю», — отозвался доктор. «Боюсь, что мои услуги вам больше не нужны. В очередное расследование я втягиваться уж, простите, не готов. Дальше это дело полиции, тем более, что у вас уже имеется явный подозреваемый». «Сиротов», — уточнил урядник. «Да, трость его, да и комплекция позволяет...» Только уж больно глупо бросать орудие убийства, которое столь прямо указывает на него. Состояние аффекта. Пожал плечами Василий Оттович, незаметно втягиваясь в дискуссию. Злость на наследников, продавших бутылку вина за бесценок, на Козлова, который обвел их вокруг пальца, на Лукьянова, перебившего его цену. Да все это помноженное на выпитое. — Вот про выпитое позвольте не согласиться. Григорий Борисович из Купцов. Как это братья выпивает, не мне вам говорить. Ему штоф, что слону дробина. Хорошо, возможно, со спиртным я хватил. — признал Фальк. К тому же дверь была заперта, — продолжил размышление урядник. — Что же это он? Постучал? Дождался, пока Лукьянов откроет, и огрел его тростью? — «Кстати, давайте сразу же вопрос, а зачем ему вообще открывать Сиротову?» «Ну, это уж вы разбираетесь со свидетелями, этими вашими алиби и прочим», — предпринял новую попытку откланяться Василий Оттович. «Если требуются мои показания, не стесняйтесь». «Да, кстати, про показания», — спохватился урядник. Скажите, между моментом, когда Лукьянов удалился в кабинет и обнаружением его тела, ваши спутники не вставали из-за стола? — Нет, в этом я полностью уверен, — заявил Фальк. — Это хорошо, — Сидоров покивал. — В таком случае позовите, пожалуйста, Неверова и Лидию Николаевну. Василий Отович пожал плечами, но все же вышел в зал. Обстановка там пока оставалась спокойной. Никто из припозднившихся гостей не собирался уходить. Даже Кулыгин молча пил шампанское, хотя теперь вместо Шевалдиной кидал заинтересованные взгляды на вполне моложавую для своих лет Елену Михайловну. Фальк подошел к своему столику и тихо попросил Неверова и Лидию следовать за ним. — Что там такое? Что случилось? — заинтересованным шепотом спросила девушка. Павел Сергеевич молчал, Но по лицу было заметно, что его интересуют те же самые вопросы. Доктор не проронил ни слова. Сидоров встретил их у закрытых дверей кабинета. — Павел Сергеевич, Лидия Николаевна, у меня будет к вам просьба. — обратился к нему рядник. — Боюсь, что произошло убийство. Шивалдина ахнула, Неверов просто понимающе кивнул. Я так понимаю, вы также можете подтвердить, что Василий Оттович не покидал своего места после окончания аукциона? — Конечно! — воскликнула Лидия. — Как вам в голову пришло его подозревать? — Ни в коей мере, — успокаивающе сказал Сидоров. — Просто устанавливаю факты. Скорее для того, чтобы подтвердить, что сидевший за вашим столиком вне подозрений. В связи с чем, просьба у меня следующая. Оповестить исправника и вызвать судебного следователя. А вы что же? спросила его Лидия. А Александр Петрович останется здесь, ответил за него Неверов. Вы ведь подозреваете, что убийца не покинул ресторана и все еще среди гостей. Павел Сергеевич, вы же знаете, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этого. Взмолился урядник. «Ни слова больше!» — Павел Сергеевич комично изобразил, как забирает рот на замок. «В таком случае я составлю компанию Лидии Николаевне», — вызвался Фальк. «Нет, госпожа Шивалдина и Павел Сергеевич с супругой справятся сами, а вас, Василий Оттович, я попрошу остаться со мной». Повернулся к ним Сидоров. Фальк пожал плечами и промолчал, Но, дождавшись ухода Лидии и Неверова, все же заметил. «Александр Петрович, если вы опять хотите втравить меня в поиски убийцы...» «Доктор, я понимаю, что многого прошу, но, пожалуйста, выслушайте меня», — Затараторил урядник. «У меня мало опыта в таких делах, а счет идет буквально на минуты. Мы же не про пьяные драки, кражи или прячущихся экспроприаторов говорим. Тут убийство». И с каждым мгновением следы остывают. Нельзя ждать исправника со следователем. Они явятся в лучшем случае под утро. Я сам начну опрашивать свидетелей и подозреваемых. А вы просто будете рядом, и если заметите что-то важное или подозрительное, подскажите. Без вас серый монах так бы и остался непойманным. Выручьте еще раз, пожалуйста. Василий Оттович не считал себя падким налезть, Но слова Сидорова, конечно, были крайне приятны. А потому, скрепя сердце, Фальк все же кивнул. — Хорошо, будь по-вашему. — Помогу, раз уж рядом оказался. — Отлично! Давайте для начала еще раз быстренько осмотрим кабинет. Урядник и доктор вернулись обратно и с удвоенным вниманием принялись изучать обстановку кабинета. Сидоров первым делом подошел к окну. — Приоткрыто! окликнул он Фалька. — Значит, Лукьянов не обязательно открыл дверь своему убийце. — По карнизу можно пролезть? — Да тут не карниз, тут часть крыши. Урядник свесился вниз. — Не надо быть эквилибристом, тут кто угодно пройдет. — А я, кажется, тоже кое-что нашел, — задумчиво произнес Фальк. Сидоров обернулся и обнаружил ноги доктора, торчащие из-под стола. Для человека, который совсем недавно открещивался от участия в расследовании, Василий Оттович проявлял удивительный энтузиазм. Урядник пожал плечами и присоединился к Фальку. Доктор рассматривал лежащие на полу дорогие карманные часы. В серебряном корпусе, с цепочкой, но стекло, защищающее циферблат, разбито, а стрелки остановились, указывая время девять сорок. «Полчаса назад», — констатировал Василий Отович, сверившись со своим бригетом. «Что ж, уже есть с чем работать», — удовлетворенно констатировал Сидоров. «Очевидно, часы выпали, когда их хозяин получил удар тростью. Возможно, даже показывают время смерти». «Согласуется с вашей медицинской точкой зрения?» «Сложно сказать», — ответил Фальк. «Как минимум, не противоречит. Тело еще не окоченело, других посмертных признаков тоже пока не вижу. Поэтому могу предположить, что погиб он от часа до получаса назад. Точнее, определить не удастся, придется двигать тело. А это, насколько я понимаю, запрещено». «Да уж, не стоит», — согласился Сидоров. Они продолжили осмотр, но больше ничего необычного обнаружить не удалось. Бумажник был припогибшим, однако в нем оставалось всего 12 рублей, остальное перекочевало в карман Виктору Львовичу. Убийцу, похоже, интересовала только бутылка вина, хотя за одни только часы, даже в разбитом виде, некоторые ломбарды дали пару десятков рублей. Итак... Убийца влезает в окно, бьет Валентина Карповича тростью по голове, забирает вино и возвращается обратно. Вслух размышлял Сидоров. Остается понять, кто же это. Кто угодно, кроме нашего столика. Мрачно заметил Фальк. Кто-то из гостей или официантов. То есть господина Козлова вы сбрасываете со счетов? Покосился на него Сидоров. А ему-то это зачем? Ну как же, он получил свои 600 рублей, да еще и бутылку сохранил, которую потом можно будет продать, просто с меньшим официозом. Помилуйте, Александр Петрович. Ну, положим, выручит он вновь эти несчастные 600. Но ради этого рисковать репутацией Швейцарии, да и собственной, думаю, за один сезон гостиница приносит ему гораздо больше денег а если не приносит, а если она убыточна, — не сдавался урядник. — В таком случае это быстро выяснится, — парировал доктор. Их спор прервал сам его виновник. Виктор Львович постучал и робко заглянул в кабинет. Из зала неслись возмущенные разговоры на повышенных тонах. — Господа, я не хотел бы вас отрывать, но Кулыгин и Беседин собрались уходить. По вашему указанию я попытался осторожно их остановить, — Ну, кажется, они не намерены ждать. — Ну что, Василий Отович, шило в мешке не утаишь? — спросил у доктора Сидоров. — Пойдемте просветим гостей. Он откинул полок занавеса и вновь вступил в главный зал ресторана. Страсти в нем накалялись. Кулагины и Беседин, похожие сейчас на разгневанных быков, сверлили глазами официантов, вставших между ними и выходом. Дамы опасливо следили за разворачивающимся конфликтом. А вот Сиротов участия в нем не принимал. Григорий Борисович мирно посапывал, уронив голову на стол. — Господа, минутку внимания, пожалуйста! — командным голосом объявил Александр Петрович, перекрывая возмущенные возгласы Кулыгина и Беседина. — Боюсь, у меня прискорбные новости. Этим вечером в Швейцарии произошло убийство. Спорщики удивленно замолчали. Дамы пораженно охнули. Сиротов схрапнул и встрепенулся, ословело оглядываясь. «Погиб Валентин Карпович», — продолжил урядник. «До приезда исправника и судебного следователя я прошу вас вернуться на свои места и...» Договорить ему не дали. Раздался грохот и звон бьющейся посуды. Одна из дам рухнула в обморок, вцепившись в скатерти, потянув ее на себя. Фальк ожидал, что это окажется Ольга Константиновна. Но ошибся. Чувства покинули Елену Михайловну. Супруга Лукьянова осталась стоять, смотря в пространство немигающим взглядом. На ее лице не дрогнул ни один мускул.